Ее сначала последовал за ним, потом передумал. Он вернулся, и, словно эльф, бесшумно ступая в своих замшевых макокинах, припал к перегородке рядом с дверцей и приоткрыл ее спрутиком. Он хотел услышать, о чем буду говорить. До него донесся голос старшего брата, ставший вдруг удивительно плаксив. «Да, это я его застрелил». Когда и вернулся этот жалкий Акадец, которого отец подобрал полумертвого от голода, уже убил его, чтобы обокрасть, я не смог сдержаться. «Упрекать вас за это не станут», — отвечал мужской голос, в котором слышался едва уловимый британский акцент. «Кто еще есть в доме? Больше никого. Девка, жившая с моим отцом, должно быть, испугалась и убежала со своим внебрачным ребенком. Можете разместить здесь кого угодно. Дом мой, как и все, что осталось от отца. Если, конечно, вы ничего не заберете. Разумеется, нет. Помощь, которую вы нам оказали, вполне того заслуживает. Однако я не советую вам здесь задерживаться. «Посмотрим после сражения, устоит ли дом. Сидемте. Сейчас будет потеха». Голоса стали глуше. Выходя, люди закрыли за собой дверь. Затем послышался шум удалявшихся шагов. Тогда, не колеблясь, Гийон вернулся в дом. Ярость и отвращение боролись в его душе, и он не знал, какое чувство было сильнее». Но среди всего этого ужаса, поглотившего нежность детства, сквозила одна мысль. Прежде чем он доберется до да, отца убийцы, он должен помешать ему воспользоваться на да. Не будет ему принадлежать. Быстро поднявшись по лестнице в спальню родителей, он побросал в платок молитвенник Матильды, Ее скромные украшения, теплую юбку и шерстяную рубашку. Туда же он положил, забежав к себе, свою енотовую шапку, толстые чулки, башмаки и книжку Басин Лафонтена, которую так любил. В ней хранилась подаренная ему милашкой Мари белая розочка и еще лента, которую он у нее украл. Резко ожесточенный ружейной перестрелки заставил его броситься к окну, и тут он осознал размер совершенного решаром преступления. Вся английская армия была здесь, повернувшись к нему спиной. Она выстроилась перед авраамовыми равнинами. Длинные толстые красные линии, словно поцарапали еще зеленевшую траву, оставив в ней кровавый бород. Темное оружие отливало тусклым светом бледного солнца, изредка пробивавшегося сквозь тучи. На слабом ветру тяжело хлопали расшитые знамена. А дальше двойная голубая река, казалось, вытекала из ворот Сен-Луи и сен жан Эта французская армия спешила вступить в бой под белой пеной знамен и снежных перьев, пенчавших в треуголки командиров. Из лагеря Бопор ей пришлось переправиться через реку Сен-Шарль по понтонному мосту и войти в Квебек через дворцовые ворота, чтобы выйти из города как можно ближе к неприятелю со своего места Гием не мог отличить офицеров от солдат. И все же он поклялся бы, что сине-золотистым пятном, во весь опору стремившимся вперед под трепетавшими знаменами, был сам полководец, маркиз де Монкальм во главе своего войска. У истоков любой легенды есть немного безумия. Пушки у городских ворот открыли огонь. Когда Гийом спустился, начинавшееся сражение его не касалось. Ему предстояло выполнить